Эпилог. Как обещал, вскоре по приезде нас ждало празднество. Казалось, что собралась вся Рябиновка вместе с пригородом и окрестными поселками. ведь поместье буквально трещало по швам, едва вмещая всех гостей. Был оркестр, фокусники и даже дрессированные звери, а черные рябины алого дола Украсили белыми тканевыми цветами и гирляндами в таких количествах, что создалось стойкое ощущение, будто снова вернулась зима. Благо по округе бродили неистребимые красноглазые овцы, беспощадно уничтожая излишки украшений. Столько подарков я не получала никогда. Ковры, люстры, породистые щенки, сладости, мебель, шкура какого-то полосатого зверя. Но особенно запомнился один. Староста, заискивающе улыбаясь, презентовал нам два случайно найденных золотых канделябра со знакомым узором из рябиновых ягод. Реабилитировался, так сказать. Этот день и правда запомнился надолго. Нарядные гости расположились на поляне прямо перед поместьем. Они танцевали, ели и развлекались, создавая такой шум, который запросто мог бы заглушить канонаду из десяток ночных монстров вместе взятых, так что я едва не взвыла уже через полчаса. Поэтому мы с Телем решили сбежать. Правда, скоро устали искать место, свободное от шума и вездесущих гостей, и в конце концов направились в горное логово Фиара. Бояться там было больше некого и нечего. Я не стала посвящать Клару в подробности смерти отца. Да и вообще мы больше никогда не упоминали о нашей матери. С недавнего времени мне стала совершенно безразлична судьба этой женщины. К тому же у нас появилось достаточно иных, куда более приятных поводов для общения. В день, когда мы с Тилем обвенчались в Тарлийской часовне, Корольд выпросил у Адаира разрешение на свадьбу с Кларой, А меня они упрашивали уже вместе. Причем Клара со слезами на глазах. Я не говорила тебе, что все знаю, оправдывалась она, уверенная в том, что мне нужны ее оправдания, потому что хотела защитить. Ведь ты защищала меня всю мою жизнь. Вот и я решила внести свою маленькую лепту, чтобы хоть немного облегчить твою ношу. Я только улыбалась ее непосредственности. Выходит мы защищали друг друга одновременно, причем одинаковым способом. Вот что значит настоящие сестры. Разумеется, я согласилась. Граф и правда изменился, и я не представляла удивляться, насколько. Влияние ли новобранчённой постаси, любовь или же что-то ещё но эффект, как говорится, был налицо. Клара вышла за него замуж полгода спустя и они поселились в Ягодном неподалеку от нашего Алого Дола, оно же Чёртово Логово. Бентон с женой переехали к нам, горничные с экономкой к Кларе, а рябиновый сад мы сдали новым жильцам. Ведь с недавнего времени в окрестные места потянулись многочисленные любопытные гости. И здесь снова стало безопасно, и потому различного рода размещения вновь обрели актуальность. Винодельня процветала. Как и предполагал Тиль, мы только расширили его собственную и слегка разнообразили производственную линейку, введя туда пару новых вкусов традиционного сбитня. С пряным имбирём и яблочной смятый. Пошло на ура. Теперь наш особый черный сбитень продавался везде. Во всех лавках и тавернах, забегаловках и постоялых дворах и даже экспортировался за границу. Думаю, не было человека, который бы его не пробовал. И кажется, что всего за неполный год мы стали богаче самого короля. Тот, кстати, больше не пытался вмешиваться в нашу жизнь. Видимо, слова Тиля в последний наш визит оказали на него неизгладимое впечатление. «Да, он у меня такой. Впечатляющий». С горными было заключено мировое соглашение — согласно которому те не смели больше трогать девушек против их воли, как расправляться с метисами, если таковые вдруг родятся. Теперь горные отдавали их нам. И всего через два года в нашей семье было уже трое малышей, причем один — наш, собственный. Две пары крошечных рук цеплялись за мою юбку, куда бы я ни пошла, тогда как третья гордо висела на шее, с обожанием глядя на маму своими прелестными, разноцветными глазами. «Как там, — сказала Даир, — чудовище? Но ведь чудовищем в первую очередь был он сам, пытаясь оболгать собственного брата и его бессердечная свита вместе с подданными, что повелись на сплетни и травили своим отношением меня, виноватую лишь в том, что отказалась выйти замуж без любви. Чтобы быть чудовищем, Не обязательно обращаться в зверя. И они на своем примере ярко это показали. И все же, несмотря ни на что, мне безумно повезло. Я благодарила небо за это везение, каждый день глядя на своего герцога. До сих пор не знаю, каким невероятным образом мне удалось его приручить. На мой вопрос он лишь хитро улыбался, и я начинала подозревать, что приручали все же меня. Медленно, но верно. Совершенно незаметно для меня же самой. И поразительно результативно. Я задавала этот вопрос и Кларе, но та лишь посмеивалась и под пристальным взглядом мужа шептала мне на ухо. «Влюбить, конечно». Кто бы знал, что, отправляясь в Рябиновую неизвестность на краю цивилизации, я обрету там нечто настолько ценное. Хотя кое-кто считал, что обрел скорее он, чем я. Но это высшее блаженство. Встречаясь с любимым взглядом, каждый раз слышать в ответ «Моя драгоценность». Я уверена, наш брак не будет похож на остальные. Ведь я далеко не подарок. Да и Тиль не любит хвастать трофеями. Мы — тихое счастье друг друга. Я его драгоценность. А он мое все. Я бежала, задыхаясь по ночному лесу, не чуя под собой ног. Лицо горело, ноги заплетались, то и дело спотыкаясь о коряги и кочки, но остановиться я не могла, ведь по пятам шел он. Зверь. Луна бежала вместе со мной. Ее молчаливая поддержка была как нельзя кстати, иначе я давно бы переломала ноги в ближайшем же буреломе. Но что-то подсказывало, что далеко мне не уйти. Наверное, звуки тяжелых лап и шумное дыхание позади. Причем с каждой секундой все ближе и ближе. Нет, я смогу. У меня получится. Еще немного и я добегу. Вдалеке белела высокая стена Рябиновского погоста. Стоит только достичь кованых ворот, как я спасена. Зверь не достанет меня сквозь толстые прутья не достанет и не пройдет сквозь них сам. Вот-вот, уже буквально рукой подать. Эх, мало мне было физической активности, а надо было тренироваться. Но кто ж знал? И что теперь поделать, если дыхания не хватает, а в боку колет так, словно еще секунда, и я упаду замертво, и зверю достанется лишь мое бездыханное тело? Добегу или нет? Интрига на миллион. Старые фолианты, Откопанные Клары в библиотеке твердили, что места, безопаснее погоста в Рябиновке нет, ведь оно специально оборудовалось в те времена, когда горные лютовали выше всякой меры. Спасибо неизвестному предку книголюбу, кто собирал эти источники, поистине бесценной информации. От убежать сейчас мне было бы просто некуда. На деревья зверь залетал с одного прыжка, на скалы карабкался реввей горных козлов. А прятаться от него было заранее бесполезно. Его тонкий нюх мог обнаружить меня где угодно. За спиной вдруг раздался грозный рев, придавая мне дополнительного ускорения. Так, что это тут? Адреналин? Или же второе дыхание? Разберусь на месте. До ворот оставалась какая-то жалкая сотня метров, когда меня вдруг обдало горячим дыханием, буквально толкая в спину. Ноги надломились, и я едва не полетела в траву, но меня мигом подхватили, торжествующе зарычав. «Нет, но я так не играю». «Это еще почему?» Темнота, клыка стаскались, смотрела на меня интарными звериными глазами. «Ты жульничаешь». «Я?» Меня едва не уронили от подобных заявлений. Но ну, не я же!» Сердито вырвавшись, я отошла на пару шагов, демонстративно отряхивая платье, И тут же сорвалась на бег в сторону заветных ворот, коротко рыкнув, зверь рванул следом, но я успела, ужом просочившись сквозь толстые прутья, я отбежала подальше, чтобы меня не выцарапали обратно, и удовлетворенно пронаблюдала, как преследователь тормозит по скользкой траве, упираясь в преграду. Ну и кто же у нас тут жульничает? Победители не судят. — улыбалась я, пытаясь выровнять дыхание. — Я выиграла, теперь желание. Тело немилосердно ныло, а ноги, даже не представляю, что с ними будет завтра. Но я все же смогла. — Выиграла, выиграла, — согласился он, бродя вдоль прутьев, хищно сверкая глазами. — Ну а раз выиграла... Я успела только моргнуть, как зверь исчез, Меня обдало легким ветерком, и рядом, насмешливо улыбаясь, уже стоял тиль, немилосердно сжимая в объятиях. Попалась победительница. Луна запуталась в прядях его волос, делая их серебристыми, как шерсть второй ипостаси. Мои ладони легли на любимое лицо. «Обратно понесешь на руках?» «Разве может быть иначе?» Мой герцог категорически запретил мне ходить в горы одной, ибо кто их знает этих горных. Но мне все же не терпелось снова увидеть море, причем так близко, как только возможно. Это стало навязчивой идеей, и Тиль, скрипя сердце, решил таки исполнить мое желание. Ну как решил? После небольшого испытания. На самом деле я подозревала, что ему просто давно хотелось погонять меня по лесу, словно желанную дичь. А мне для любимого мужа ничего не жалко. И почему нет, ведь многодетные родители вроде нас могут позволить себе подобные развлечения только по ночам, когда три вездесущих сорванца мирно спят в кроватках под строгим надзором няни. К тому же я выиграла море. Правда, попасть туда можно было лишь через каменный дом. Но мы нашли другой путь, опасный, непредсказуемый и долгий, но оно того стоило. Не прошло и трех часов, как я стояла, зарывшись пальцами в белый песок, вдыхала густой соленый бриз и нежилась в лунных лучах. Обнимая со спины, меня грел тиль, а ноги то и дело обдавало теплой пеной волны. Казалось, что перед нами лежал целый мир, опрокинувшись своей невероятной серебрящейся в бледном свете, полупрозрачной прозрачной изнанкой, а над головой сияли мириады звезд. Чувствую, что эти ночные забеги станут постоянными. Ведь придя сюда впервые, я уже знала наверняка, что вернусь не единожды. Я невольно вздрогнула от восторга, пронаблюдав, как с небосклонно сорвалась одна звезда, ярким и стремительным росчерком разделив небо пополам. Но загадывать мне было нечего. Разве что я люблю тебя, моя драгоценность. Мои губы сами собой растянулись в сладкую улыбку, и я потерла щекой любимую грудь. Ну вот, теперь моя жизнь официально совершенна. И я люблю тебя, моё всё».